433. Гуру. Когда сознание молчит, внешние условия не помогут. Надо ему отдых и перемену ритма. Можно преодолеть все, но затраченная энергия может оказаться израсходованной, несоизмеримо с полученными результатами. И тогда учитель говорит «осторожность».